Передачи Дельта ТВ положили начало периоду, когда вещание крупной сети могло оказаться отключено в любой день. В течение суток эти каналы показывали лишь табличку с извинениями, Комитет по развитию СМИ отключил нам вещание. До завтрашнего дня никаких передач идти не будет. ТВ-программы в газетах и журналах потеряли всякий смысл, зрителям приходилось проверять время эфира и самим искать передачи, которые они хотят посмотреть. Каждый канал подготовил на своём сайте систему, позволяющую найти новое время эфира, на жалобы от зрителей всё равно поступали с избытком. Однако взлетели вверх и рейтинги репортажа о законе развития развитии СМИ, который продолжил переходить с канала на канал. Вместе с крупными каналами Токио, в отдалённых регионах мелкие телеканалы, местные кабельные сети тоже участвовали в показах прыгающего по каналам репортажа. Хаос в отделе новостей и интерес, к посвящённым закону о СМИ репортажа, охватил всю страну. Спонсоры каналов учитывавшие лишь рейтинги и внимание к репортажу, решили, что его поддержка выставит их перед зрителями в выгодном свете. Возникла лишь небольшая самотоха, когда некоторые спонсоры отозвали свою рекламу. Неудобно, что все интересные мне передачи в случайное время идут. Корпоративное служащее, 23 года. Дети очень ждут некоторых передач. Разве нельзя сделать для них отдельный канал, чтобы они избежали перерывов в вещании? Домохозяйка, 32 года. Конечно, очень неудобно отслеживать интересные мне передачи, но, учитывая содержание переходящего репортажа, комитет по развитию ясное дело на него охотится. Студент технического колледжа, 21 год. Содержание переходящего репортажа достойно и уместно. Не представляю, что в нем неподходящего. Могу лишь заключить, что его глушат, потому что он ставит закон о развития в неловкое положение. Корпоративный служащий, 46 лет. Все мои передачи не в то время. завязывайте уже с этим переходящим репортажем студент 20 лет ничего такого спорного в переходящем репортаже я не вижу то как его запрещают заставило меня осознать насколько легкомысленно новостные каналы относились к закону о развитии до сих пор сточклассница 17 лет сейчас мне очень весело отслеживать репортаж переходящий с одного канала на другой студент 22 года поскольку программа передач можно проверить на сайте канала, Я не против, чтобы переходящий репортаж продолжался вечно. Хорошо бы они обратились к эпохе Сёва и рассказали, как в действительности был принят закон о развитии. Корпоративный служащий, 33 года. Я поклонник Тома Сансея, и не собираюсь просто сидеть и ждать, пока они лишают его, как автора, средств к существованию. Корпоративный служащий, 55 лет. Если они лишат Тома Сансея права писать, кто знает, когда они также с кем-то ещё поступят. Не хочу, чтобы подобное происходило с моими любимыми писателями и музыкантами. Долой закон о развитии! Корпоративное служащее, 27 лет. Но ведь в основу атаки этих террористов легла книга Тома Курата, верно? В таком случае, по-моему, некоторые ограничения его свободы самовыражения вполне ожидаемы. О, ещё не определили, действительно ли террористы использовали его книгу? Верно. Наверняка не скажешь. Они ведь все погибли. Но если нечто выглядит как утка и крякает как утка... Знаете, да? Безработный, 24 года. Я боюсь новой атаки террористов, так что, по-моему, лучше ограничить писателей. Старшклассница, 18 лет. Неловко признаваться, но до сих пор меня мало интересовал закон развития СМИ. Читаю я мало, и потому не думал, что проблема том аккурата меня касаются. Но теперь, когда СМИ пытаются возродить настоящую журналистику, я впервые понял, как глубоко наше общество погрязло в беспорядках из-за этого закона, Я устыдился собственного невежества. Безработный 67 лет. По завершении шквала уличных интервью, на экране появилось новое лицо. «Вот и он!» – воскликнуло ЭКО. Спецназовцы собрались вокруг телевизора в своём офисе, среди них хмурился только Тедзука. На экране был Тедзука Сатоши. В тот день его пригласили на роль комментатора свежего эпизода переходящего репортажа. «Ну, на экране он хорошо смотрится!» «Ничего меньше твоего брата её и не ждал!» Генда хлопнул Тедзуку по спине, и лицо последнего помрачнело на один градус. «Меня это должно волновать, сэр?» «Да, должно. Внешность очень важна, когда пытаешься убедить людей. Твой брат хорошо играет роль. Он словно глоток свежего воздуха!» Генда полностью игнорировал Тедзуку. Наблюдавшие за их разговором невпопатой Куэши Басаки начали хихикать. «Сегодня нашим комментатором выступит Тедзука Сатоши». директор проекта библиотеки завтрашнего дня, которого пригласили присоединиться к Министерству Юстиции в качестве консультанта для лагеря противников цензуры. «Тадзука-сан, спасибо, что пришли». «Спасибо, что позвали». Тадзука Сатоши поздоровался с репортером одновременно с осторожным и расслабленным видом. «Итак, Тадзука-сан, сегодня мы бы хотели поговорить с вами о легальности закона развития СМИ и цензуры в целом. Прежде всего, должен сказать, японская конституция не разрешает никакую цензуру». Статья 21, пункт 2 говорит прямо: любая цензура запрещена. Но закон о развитии использует лазейку, основанную на прецеденте, и сужающую рамки определения цензуры, заявляя, что цензура постфактум цензурой не является. Но это определённо нарушает статью 21, пункт 1, гарантирующую свободу самовыражения. Не будем затрагивать обсуждение возможности изменения конституции. Тот факт, что закон о развитии СМИ полностью ей противоречит. Само его принятие стоит считать аномалией. Но реальная проблема в том, что законы развития СМИ приняли и активно навязывают. Чтобы говорить об этом, нам надо вернуться на 33 года назад и выстроить гипотезы о настоящей истории принятия закона. Согласно освещению СМИ во времени, которые передали силам библиотеки Канта, Музея истории развития информации, сторонники закона заявили, что одна из их целей — сохранение прав человека. А цензура и ограничение свободы речи не были главной идеей закона. однако принятый проект был полон дыр, сделавших возможными цензуру и нарушение свободы речи. Многие специалисты уже указали, что, вероятно, эти дыры были оставлены специально. Почему такой закон приняли, и почему он до сих пор действует? Потому что это выгодно его сторонникам. Мы не можем закрыть на это глаза. Выгодно? Для правительства очень удобно наличие организации, способной легально преследовать любую неприятную или нежелательную речь. И стоит предположить, что такая удобная организация тоже получает некоторую выгоду. Этот закон настолько ценен, что можно смириться с силовыми методами его исполнения. Что касается его принятия, я виню отношения новостных СМИ и безразличия общества к политике того времени». Довольно резкое высказывание. Это была эпоха, когда СМИ бесконтрольно перепрыгивали с одного скандала на другой. Даже тот факт, что они рушили репутацию невинных людей, не заставил СМИ остановиться. Это стало основой для недоверия к СМИ судебной власти. Слышал, многие работники судебной отрасли честно хотели оберегать права человека и поддерживали закон. А СМИ, чья работа – кричать в случае кризиса вроде надвигающегося принятия закона о развитии прозевала опасность, которую таил в себе проект закона, и не подняли необходимого шума. Хотя проблем с освещением скандала с участием одного политика у СМИ то время не было. И некоторые считают, что его подстроили специально – чтобы отвлечь внимание от закона. Более того, имелось ещё и общественное безразличие. Это стало плюсом для сторонников закона и минусом для его противников. И в результате его принятия последний, запрашиваемых в только что показанном ролике, верно сказал. «Если цензура и законы развития не задевают тебя или интересные тебе СМИ, ты можешь существовать в счастливом неведении. Но закон этот настолько тираничный, что если СМИ пробуют запустить подобный новостной обзор без оглядки на закон», Обзору приходится кочевать с канала на канал. Думаю, в этом СМИ проявили большую смелость, дали отпор закону развитии и показали такой репортаж по телевидению самому влиятельному СМИ в нашем обществе. Это демонстрирует всем, что значит жить в обществе, где действует закон о развитии СМИ. Спасибо. До начала этого переходящего репортажа, вероятно, многие не знали, что телевизионные компании, издатели и розничные магазины не могут противостоять цензуре. На данный момент единственная организация, обладающая правом бороться с цензурой, это библиотека. Закон о развития библиотеки, верно? Однако, из-за существовавшего во время принятия закона развития давления, действует он только в касающихся библиотеки вопросах. Подробности его применения могут при необходимости дополняться примечаниями и нормативными актами, сохраняя таким образом хотя бы некое подобие свободы печати путём борьбы с деспотичной властью закона развития СМИ через деспотичную власть закона о свободе библиотеки. Однако на тот момент лагерь противников закона о развитии, надеявшийся на принятие закона, полностью нейтрализовавшего бы контроль над всеми СМИ, сильно промедлил. Интересно, каким бы был сегодняшний мир, если бы такой закон приняли? Для разрешения подобной дилеммы со осуществованием двух противоречащих друг другу законов, вероятно, они оба были бы аннулированы. Но закон о развитии СМИ приняли первым, а его сторонники были слишком бдительны, Оставалось лишь усилить существующие библиотечные законы, бывшие административными законами, которым уделяли относительно мало внимания. Хотел бы я, чтобы прошёл первый закон. Тогда, возможно, завтрашний эфир нашего канала не запретили бы. Было бы здорово, если бы закон о свободе библиотеки охватывало телевещание. Как и стоило ожидать, враг... Опс, мне не стоит говорить «враг». Как и стоило ожидать, комитет по развитию быстро упрочнил своё положение, и как только был принят закон о развитии... Они издали уточнение, запрещающий нам вмешиваться. К ней счастью для нас обоих. Репортер и тот за дружно рассмеялись, а затем передача прервалась на рекламу.